Глава 13 Новость о том, что в одну из комнат в собственном доме он не имеет права даже заглянуть, Мозер-старший выслушал спокойнее, нежели того ожидалось. Лишь покосившись в сторону дальней двери, Из-за которой доносились уже не крики, а слабые похлипывания. и Курт мысленно помолился, лишь вообразив себе, как Бруно станет удерживать убитую горем истеричную женщину, рвущуюся в комнату уже явно покойного сына. Столь же безмолвно и искоса кожевник взглянул на Штоперта, проскользнувшего мимо него к выходу неслышно, медлительно, словно призрак, каково сходство усиливалось и безжизненно серым лицом, и диким взглядом призванного эксперта. Не дожидаясь вопросов, на которые ответить не мог, Курт торопливо попрощался и уже на самом пороге приостановился, обернувшись. — Последнее, — спохватился Курт. — Ваш сын говорил о своем приятеле по имени Франц. — Кто он и где я могу его найти? — Франц, — повторил Мозер безвыразительно и махнул рукой куда-то в сторону. — Мальчишка на посылках в моей лавке. Я не сноб и не возражал их приятельству. — Где я найти? — «Наверняка в лавке и можно. Или в мастерской». «Вы не запили ее сегодня после всего случившегося?» «Я не набираю в помощники, кого попало», — отозвался тот резко. «И на них вполне можно оставить мое дело на день или более, сколько потребуется. Позволить себе прикрыть его вовсе я не могу. У меня жена и еще один ребенок, которые все еще живы и которых надо кормить. И обязательства перед гильдией, а пара дней простоя после». ударит сильно. Я ответил на ваш вопрос. — Вполне. Не став заострять внимание на вызывающем тоне Мозера, кивнул Курт, перешагивая порог. С он попал не с первого раза, и Курьерский скосил в его сторону настороженный и словно презрительный взгляд коричневого глаза. В отличие от сонного мастера-инквизитора, жеребец был полон сил, готов к работе, И сетовал разве лишь на то, что ему не позволяют разогнаться на узких улочках. Столь же недоброжелательно на него смотрели и горожане, встречающиеся сегодня на улицах изредка и кучками, как заговорщики. Однако сейчас их пристальное внимание уже не раздражало и не настораживало. Привык. Оказывается, и к этому можно привыкнуть. Их чувства были отчасти понятны. Волна ареста после нового убийства – наглухо запертый город даже в дневное время, а если уж вдовеса к тому инквизиторы начали гонять галопом взад-перед, стало бы, твориться что-то вперяем серьезное. Будь Курт каким-нибудь лавочником или старьевщиком, сам, наверное, точно так же косился бы и смотрел Хмуров вслед, пытаясь понять, что происходит вокруг, чего надо бояться и сторониться, и мысленно костерил бы всю эту братью за то, что ни словом не обмолвятся добрым людям, что им надлежит думать. В лавке Мозера его встретили теми же напряженными взглядами, разве что чуть разбавленными робкой и лишенной смысла надеждой. Не отвечая на их невысказанные вопросы, Курт велел отыскать и привести приятеля хозяйского сына, отчаянно жалея о том, что подопечного, сходившегося с детьми куда лучше него, пришлось оставить. Когда же Франц, явившись, взглянул в его сторону так, словно увидел нечто ожидаемое, чему удивляться не следует, так же по-взрослому, как до того смотрел Штефан Мозер, его едва не покорежило. Отведя мальчишку чуть в сторону, в самый дальний угол, где их не могли слышать, он тяжело опустился на старый массивный табурет, подумав мельком о том, что ближайшие два часа, а лучше три, предпочел бы не вставать, а спать и сидя можно. Франц... — уточнил Курт, когда мальчик, присев напротив, тихо поздоровался. Тот кивнул. «Вы и со Штефана пришли?» — спросил парнишка уверенно, не дожидаясь первого вопроса, и тут же продолжил. Он так и сказал. «Когда будет поздно, забегают. Простите». «Вот так, значит?» — вздохнул Курт неопределенно, пытаясь понять, как говорить со взрослым ребенком и злясь на себя. «Ну уж если ты все понял, тогда я не буду ходить вокруг да около». «Я знаю. Он рассказывал тебе о своих страхах. И когда Штефан говорил мне об этом, он упомянул, что... Словом, по твоему поведению он решил, что с тобой происходит то же самое. Но почему-то ты не хочешь рассказать об этом ему». Он был прав. «Вы скажете мне, что случилось с ним?» Не ответив, спросил Франц. «Взрослые, я слышал, говорят, что это евреи. Только я-то знаю, что люди тут вообще ни при чем». Они говорят, что Друденхаус никому ничего не рассказывает, чтобы не было бунта. Но скоро кого-нибудь обязательно накажут, чтобы народ успокоить. Скажите, мастер-инквизитор, Штефана тоже мертвым нашли? Его вообще... Нашли?» Минуту Курт размышлял, глядя в сторону от его лица, чтобы не встречаться с серьезными глазами мальчишки взглядом. «Так или иначе, отец пропавшего вскоре расскажет все и всем. Быть может... Не будет упоминать о шкафе, чтобы самого себя не выставить дураком. Однако обязательно станет известно, что комната его сына опечатана, у порога охрана, а когда прибудет священнослужитель, да еще и нарочно вызванный, тайны хранить умеешь? – спросил Курт в ответ, наконец, обернувшись вновь к собеседнику. И тот, не задумываясь, кивнул. «Между нами, Франц, запугивать не буду. Сам должен понимать, что о таком всем подряд не рассказывает. Понимаю, засмеют! кивнул мальчишка снова, еще более понизив голос, уточнил. Значит, это случилось? Да, подтвердил Курт. Это случилось. Он исчез из своей комнаты ночью. Одежда осталась, окна заперты, двери тоже. У распахнутого шкафа кровавый след. Что бы там ни было, одно можно сказать точно он боялся не напрасно. Значит. «Я следующий», — пронил Франц, чуть слышно опустив голову, и Курт снова мысленно ругнулся, не зная, что следует сказать и как повести себя в подобной ситуации. Пообещать защиту? Какую? Сидеть напротив его шкафа в засаде? Но если все, что рассказывал Мозер-младший, правда, лишь дети могут и видеть, и слышать происходящее. И, возможно, ничего вовсе не будет, пока ребенок не в одиночестве. Иными словами... Подытожил Курт в прежнем неопределенно вежливом тоне. Штефан не обманулся. «Так, ты тоже что-то слышал? Или видел?» «Слышал?» — тихо подтвердил Франц. «Только не в шкафу. Шкафа нет у меня. Я...» «У нас в подпол ведет маленькая дверца, как люк. И вот оттуда, из-под нее, я и слышал». «Что?» «Голоса. Сперва ничего не было, понимаете?» Я с малолетства боялся туда спускаться, даже когда наверху со светильником стояла мама. Но это другое. А не так давно все началось по-серьезному. Я должен был спуститься в подпол, и я, конечно, боялся, но по привычке уже, уже зная, что ничего там нет, и это просто страхи мои, и больше ничего. Но только подошел к дверце, как вдруг, знаете, вздох. Точно кто-то вдохнул и выдохнул. «Там, внизу. Я... Я тогда матери соврал, сказал, что в прошлый раз видел в подполе огромную крысу, и она спустилась сама. Тогда я еще думал, что, может быть, почудилась». «То есть это было днем?» «Нет, просто в подполе, в прохладе, дедова настойка стоит от суставов. По надо было туда идти ночью. Днем ни разу не случалось. После того случая я как-то, ну, понимаете, стал ночью». И когда проходил мимо дверцы, она приоткрылась. Чуть-чуть совсем, но тогда я уж точно слышал. Дышит. Тяжело так, словно бы кто-то кувшин надел на голову или как большая собака в конуре. Франц умолк, перехватил его взгляд, и неловко улыбнулся. — Вы мне не верите, да? Потому что так же похоже на Штефана. — Сам себе удивляюсь, — возразил Курт кисло, — но верю. «Потому ты и не стал рассказывать ему об этом?» «Именно потому, что так похоже?» Сперва испугался. Я все думал, может, мне все это мерещится. Все никак не мог поверить. Видел, что все всерьез, а верить не хотел. Но когда Штефан стал рассказывать, меня как приморозило. А потом я подумал, что не стоит ему говорить, что со мной происходит. Потому что он может подумать, что я просто решил его поддержать перед взрослыми, чтобы его послушали». А на самом деле ничего нет, и я ему не верю. Что так, по дружбе просто. «Дыхание», — повторил Курт задумчиво. «Более ничего?» «Голоса». «Голоса?» «Да, голоса. Только той девчонки, ледовщиковой дочки, я не слышал. Может, и слышал, не знаю. Я ведь с ней не знаком. Штефан говорил, что она его звала. А я... я там многих слышал. Знаете... Будто в одной комнате собрали кучу детей, и девчонок, и мальчишек, и они все разом говорили. — Что говорили? — Да всякое, — Неверно переделал плечами мальчишка. — Все более как-то непонятно, в том смысле слов не разобрать, но бывало, что я слышал, как будто все голоса где-то далеко, а один кто-то подошел к самой дверце и так, близко-близко, иди сюда, Франц. Мальчишка вновь дрогнул плечами, теперь зябко, точно в спину ему подул невидимый ледяной ветер. Или бывает «поиграй с нами», или «пойдем поплаваем, мы все здесь плаваем». И давно уж так каждую ночь. «Ты что ж, каждую ночь ходишь мимо спуска в подпол, не то чтобы, смутившись, Франц отвернулся, побледнев и вместе с тем пойдя пятнами». Точно его улечили в неком непотребном занятии. — Я туда прихожу просто. — Для чего? — спросил Курт, запоздало поняв, что вышло резко, почти грубо, и уточнил, постаравшись смягчить голос. — Ты ведь, как сам сказал, этой дверцы боишься. Тебе страшно к ней приближаться. Так зачем ты ходишь? — Не знаю. Чуть слышно откликнулся Франц, потупясь и отвернувшись. — Любопытно или... «Я не знаю. Тянет меня туда. Не могу не ходить. И заглянуть бывает хочется. Только я не смелел еще настолько, чтобы заглядывать. И надеюсь, что никогда не наберешься на это смелости», — оборвал Курт, на сей раз уже умышленно строго. Штефан заглядывать не желал. Даже дверь забаррикадировал. Однако, чем все кончилось... «Я понимаю», — кивнул мальчишка натужно. «Только больно уж тянет». «А сегодня ночью, знаете, дудочка играла. И здорово так!» «Дудочка!» — повторил Курт таким тоном, что мальчишка распрямился, бросив в его сторону настороженный взгляд. «Да, дудочка!» — повторил Франц напряженно. «А что?» «Не ходи к этой дверце больше никогда!» Уже не строго, жестко потребовал Курт. «Понял меня? Тебе повезло больше, чем Штефану!» который с тем, что погубило его, был один на один. Ты в безопасности пока держишься и не поддаешься на их увещевание. Мысль заглянуть, забрось и никогда к ней не возвращайся. Ты ведь понимаешь, что стоит лишь шаг сделать к ним и... Понимаю. Вновь опустив голову, Панура согласился Франц. Это не игра. Это смерть. Настоящая. Они не шутят. А кто они? Уже вовсе за пределами слышимости спросил мальчишка. Курт вздохнул, невольно потупясь тоже, и пожал плечами. «Не знаю». «Они! Он! Она! Оно!» чтобы там ни было, ты действительно будешь следующим, если не послушаешься меня из здравого смысла. Если будешь продолжать подходить к этому люку из любопытства. Тебе, Франц, не кажется, что для любопытства, простого любопытства, это уж чересчур». что иное что-то заставляет тебя подступать все ближе и ближе. — Не знаю, — без особенной убежденности пробормотал тот. — Может, и так. Я не буду туда ходить. Самому не хочется, чтобы, как Штефан. — Послушайте, а, быть может, вы его поймаете? — Ну, я не знаю, как, но вы ведь инквизитор, вы должны знать. Я подойду к люку и его выманю. Я не могу предложить тебе защиту, — вздохнул Курт, С неприятным чувством отмечаю, что в голосе звучат оправдательные нотки, явно не придающие ему значительности, а мальчишке — уверенности. Можешь ли ты поручиться, что оно появится, если я буду рядом? Не можешь. И я зря потрачу ночь, которую могу потребить для того, чтобы найти, как уничтожить это гарантированно. Повторяю, пока ты не станешь вести себя осторожно, ты в безопасности. Да, понимаю. Просто я устал. пояснил Франц, сникнув. «Сопротивляться устал. Бояться устал. Я... Я больше не хочу бояться. Надоело. Хочу сделать что-нибудь. Думать даже не смей». Погрозив мальчишке кулаком, чуть повысил голос Курт. «Давай без самовольности. Хорошо? Условимся так. Ты просто собираешься силами и даешь работать мне. Мы друг друга поняли?» «Да». Неуверенно пожал плечами Франц, И, встретив его взгляд, поправился уже решительно. «Да, я обещаю. Я не буду туда больше подходить и вообще буду вести себя тихо». «Надеюсь». Вновь продемонстрировав мальчишке кулак, затянутый в черную кожу, отметил Курт. «А теперь, Франц, это важно. Припомни, когда все началось». «Не знаю», — не сразу отозвался тот. «Точно не скажу. Давно. Пару недель назад, быть может». И за это время ты никому не рассказывал об этом?» — усомнился Курт. Парнишка невесело улыбнулся. «А кому такое расскажешь?» — спросил он уныло. «Матери? Духовнику, как Штефан. У меня хватало мозгов на то, чтобы понять, как на меня тогда посмотрят. Я не о том. Ведь есть же у тебя друзья, хоть приятели, кроме Штефана. И им ты не рассказывал?» «Нет у меня ни друзей, ни приятелей. Времени не хватает на игры и прочую ерунду». «Мне работать надо. Я в семье единственный мужчина». «Что вы смеетесь?» – нахмурился Франц, и Курт убрал невольно на наползшую на лицо улыбку. «Так и есть». «Извини», – искренне попросил он, – «не хотел тебя обидеть». «Вы хотели узнать, не рассказывал ли мне еще кто-то о чем-то таком? Нет ли еще кого, кто видит все это, да?» – уверенно предположил Франц. Он кивнул. «Да убежден, что почти каждый. Вы не заметили?» «Дети притихли». «Нет», — честно сознался Курт, и мальчишка усмехнулся. «Ну, понятно. Каждый обращает внимание на своих. Друзей у меня нет, это верно, но я же вижу остальных. На улицах или в домах, куда меня посылают по делу. И все какие-то ненормальные, словно пришибленные. Сейчас вот вы пойдете в Друденхаус. Обратите внимание, если, конечно, хоть один ребенок вам встретится по дороге». Это вот еще одно. Даже безо всякого комендантского часа никто не шатается по улицам, даже кому заняться нечем. «Должно бы было быть наоборот», возразил Курт. «Если дома творится такое, нелогично ли быть подальше оттуда?» «А логично хотеть заглянуть за дверь, которая вызывает у меня панику», тихо отозвался Франц. «Такие дела, мастер-инквизитор. В Кёльне давно что-то происходит, а никто не замечает этого, потому что никого не интересует, что видят, думают... И чего боятся дети? И пока каждого не потеряют, вот как Штефана». Курт рывком поднялся, отчего мальчишка испуганно отшатнулся, глядя на собеседника, настороженное торопела. «Каждого», — выговорил он, медленно, невольно вскинув ладонь к колбу. Хотя сейчас, вопреки обыкновению, привычная боль не терзала голову, лишь давила на виски усталость. «Словом так, Франц, ты верно сказал, Мне надо в Друденхаус». «Напоследок напомню. Ты обещал не делать глупостей. Обещал?» «Обещал», — подтвердил мальчишка растерянно. «Будут спрашивать, о чем мы говорили, на что-нибудь. К примеру, что я интересовался, не имел ли Штефан обыкновение удирать из дома. Соображу. Хорошо». Уже нетерпеливо, словно отмахнувшись, кивнул Курт, отступая к двери. «Напоследок совет. Снова услышишь эту дудку, заткни уши. И займи чем-нибудь мозги». «Это в каком это смысле?» – нахмурился Франц. «Молись!» – коротко отозвался он, и, встретив недоверчивый взгляд, мальчишки кивнул. «Я не шучу. Читай все, что помнишь. Закончишь – начинай сначала. Придумай что-нибудь свое, в конце концов. Главное – вдумывайся в слова и проговаривай их четко. Можно слух. Лучше перед матерью показаться полудурком, чем перед тем городом, без вести пропавшим, а на деле – мертвым. «Понял меня!» «Кажется, да», — неуверенно пожал плечами Франц, и Курт ободряюще улыбнулся. «Держись», — попросил он от души, сделав к двери еще шаг. «Я разберусь с этим. Обещаю». На улицу он вышагал, держась решительно и уверенно. И лишь остановясь подле недовольного курьерского, тяжело выдохнул, прикрыв глаза и привалившись лбом к теплой конской шее. «Можно обмануть кого угодно. Можно хорохориться перед бедолагой Штойпертом», корчить хладнокровие перед подопечным, однако на душе как скребли десятка два злобных кошек, так и продолжают вонзать острые ядовитые коготки. Как бы ни старался, как бы ни выворачивался наизнанку, все останется по-прежнему. Если ему удастся спасти этого мальчишку, это не вернет Штефана Мозера. Не даст ему второго шанса, не повернет время вспять. Это будет просто откуп, как брошенный в ящик для пожертвований монетка, которая, по мнению многих, способна искупить все прегрешения разом. Если вообще будет, и следующей ночью Франс, поправ все его просьбы и собственное слово, не пойдет вновь к этой таинственной двери, из-за которой доносится такая чарующая, манящая игра невидимой флеты. Вообще, тяжело взбросив себя в седло, подумал он мрачно, это уже тендентия. Почти всякому, кого угрозило связаться с мастером-инквизитором Гессе, катастрофически не везло на предмет остаться в живых, будь то подозреваемые, соучастники или свидетели, исключения исключение можно перечесть по пальцам одной руки. Курьерский нетерпеливо переступил копытами, и Курт позволил жеребцу взять скорость с места, отбросив на потом все раздумья и сожаления, пытаясь прокрутить в голове хотя бы приближенный план следующего своего разговора. В одноэтажного домика невдалеке от Руденхауса Он остановился в нерешительности, глядя на неизменно запертую дверь еще минуту, прежде чем медлительно спуститься седла на земь, и постучал, все еще не будучи убежденным перед самим собою, что поступает верно и разговор этот столь же необходим. Когда открылась дверь, и на пороге появилось приветливое женское лицо, он неуверенно усмехнулся, неопределенно поведя рукой вокруг: При всем, что творится сегодня, не спрашиваешь, кто? «Видела тебя в окно», — с тихой улыбкой возразила хозяйка, растворив дверь шире. «Где Ханет сейчас? Он в труденхаузе». «Я знаю», — кивнул Курт, смущаясь еще больше и, наконец, выговорил. «Я, собственно, не к нему. Пустишь меня?» Марта Ланс на миг замялась, не раздумывая над тем, можно ли позволить ему войти в отсутствие мужа. А потом, дивясь тому, что он впервые явился в этот дом по доброй воле, не будучи приглашен ею и приведен под конвоем сослуживца. Наконец отступив, она распахнула створу до конца. «Разумеется», — с прежней приветливой улыбкой произнесла Марта и вдруг осеклась, застыв на месте и, вцепившись в ручку двери так, что побелели костяшки пальцев. «Что-то... что-то случилось?» Выдавила она тихо, и Курс, похватившись, поспешно замотал головой. «Нет-нет, нет, все с ним в порядке». «Просто поговорить мне нужно именно с тобой». «У тебя есть время?» «Ну, конечно». Вновь улыбнулась та с облегченным вздохом, указывая на табурет у стола, на котором он провел уже несчётное количество вечеров и остановилась напротив. Под ее неприкрытым материнским взглядом вновь стало не по себе. Курту всегда казалось, что в ответ на такую о нем заботу он недостаточно приветлив, но поделать с этим он ничего не мог. Понимаю вместе с тем, что быть приветливым достаточно в такой ситуации попросту невозможно. «Присядь. Голоден. Ты плохо выглядишь. Хочешь, я... Нет. Не надо». Несколько более жестко, чем приличествовало, оборвал Курт, поспешно сбавив тон. «Я ненадолго. Мне сейчас в Друденхаус. Я просто хотел... Марта. Я хочу задать тебе несколько вопросов. И на них я должна правдиво ответить?» уточнила та. Он улыбнулся. «Извини. Уже въелась. Но да. Вроде того. Я заранее прошу простить за то, что подниму болезненную тему, но кроме тебя я не знаю, с кем поговорить. Понимаешь ли, все мы в Друденхаузе пришли. Даже я-то, кельнец, только до Юры, А на деле и говор местный позабыл. Местами приходится задумываться, чтобы понять какой-нибудь оборотец, или если собеседник говорит чересчур быстро. «А ты местная». И всю свою жизнь прожила здесь. Меня интересуют здешние легенды вполне определенного плана: предания, слухи, просто байки, страшные байки, но непременно что-то связанное с детьми, с их похищением, съедением или еще какой пакостью. К примеру, предания о каком-нибудь древнем злодее, который после смерти взял привычку возвращаться. Понимаешь? Мое детство прошло как-то мимо всего этого, и у меня довольно рано не стало того, кто рассказывал бы сказки на ночь. А у тебя им было восемь и девять с половиной. Тихо возразила Марта, все же присев напротив. И от того, что благожелательная улыбка так и не сошла с ее губ, Курт ощутил себя тем самым бестактным сукиным сыном, каковым признали его сегодня подопечный штоперт. В таком возрасте мать старается страшных историй на ночь не рассказывать. Я, по крайней мере. Они и днем могли всего этого наслушаться. Дитрих не особенно следил за тем, с какими подробностями пересказывает произошедшее за день. Или, быть может, намеренно погружался в детали, полагая, что они должны привыкнуть к подобному с детства. «Прости. Я не хотел тебя огорчить, Марта. Правда. Но мне и в самом деле некому более обратиться». Посторонним не хочется, сама понимаешь. Понимаю. Однако навряд ли я смогу тебе сказать то, что ты хочешь услышать. Возможно, я просто не знаю чего-то. И какие-то страшные истории бродят среди детей, но о таком обыкновенно с родителями не говорят. Быть может, мои мальчишки по ночам и пугали друг друга чудовищами или бродячими мертвецами, но со мной они своими тайнами не делились. На миг голос осел... И он раскрыл было рот для очередного извинения, но Марта уже опять улыбалась. Все так же благожелательно и сочувственно. Кроме того, Курт, я сомневаюсь, что в Кельне существует предание о какой-либо личности, связанной с потусторонним. Это место, если так можно сказать, уже занято. Все наши легенды вращаются подле собора, и соединены они исключительно с его историей. Конец света наступит с последним камнем в его стенах. и прочее, сходное этому, — кивнула Марта. — Сомневаюсь, что кто-то скажет тебе больше. Можно поручиться, что истории, коими друг другу дети портят сон, одинаковы по всей Германии, но это всего лишь выраженные в словах страхи, не более. И я так думал, — пробормотал Куртиха и спохватился, захлопнув рот. Она улыбнулась снова. — Не бойся, я не буду спрашивать, что ты имел в виду, И тебе не придется подбирать слов, которыми, не обидев, можно сказать, что ты не имеешь права распространяться о подробностях расследования. Я сама все это знаю. Живу с этим не первый десяток лет. — И каково это? — спросил Курт мрачно. Хозяйка пожала плечами. — Ко всему привыкаешь. Сам увидишь лет через двадцать. — Не уверен, — возразил он твердо. — Друзья, семья, дети, близкие — роскошь. Не хочу судьбы Дитриха. Скажи, они погибли по его вине? Вдруг спросил он неожиданно для самого себя. Я все думал. отчего чего в твоем присутствии он ведет себя так, словно совершил какое-то страшное прегрешение? Прости. Вновь спохватился Курт, увидя, как помрачнел взгляд напротив. Я лезу не в свое дело. Сам не понимаешь, что со мной сегодня. Я пойду лучше. Нет, постой, — возразила Марта твердо. «Уж коли спросил, я отвечу. Не хочу, чтобы ты дурно о нем думал. Знаешь, он ценит твое мнение». «Да неужто?» «Вот не подумал бы», — пробормотал Курт, глядя в угол. Она улыбнулась, снова продолжив. «И злиться на себя за это. От того и на тебя тоже. Но искренне желая при этом добра. Просто он не может признать, как я, почему его о тебе забота временами переходит за грань простой помощи старшего сослуживца-младшему». «Я женщина, и мне проще». «Жена инквизитора», — сметенно усмехнулся он, пряча глаза, — «разложит по полочкам и замаринует». «Приходится». В том же тоне отозвалась Марта и посерьезнее продолжила. «Ничего дурного Дитрих не сделал, и его вины в произошедшем нет. Однако не будь он тем, кто он есть, ничего не случилось бы вовсе. Ведь ты об этом не могла не думать». Вот потому и я не принимаю всерьез идею когда-нибудь иметь кого-либо более близкого, нежели сослуживец или духовник. Прости снова за резкость. Как тебя-то угрозило связать свою жизнь с человеком в такой должности? Я ведь совсем девчонка тогда была. С невеселой улыбкой произнесла Марта, вздохнув без особенного, впрочем, сожаления. Единственный ребенок в семье. Что я видела в своей жизни? Кухня, рынок, церковь. И вдруг... Этакой широкоплечий красавец при оружии. Да размышления ли мне было. Я даже мига не думала, согласилась тут же. А вот когда он явился к моим родителям, в те времена конгрегации не опасались, как теперь. Тогда ее боялись до дрожи, до полусмерти и ненавидели. Когда я увидела, как отец Лебезита заискивает, мне стало совестно, как никогда еще, еще ни разу за всю жизнь мне не было... За него так стыдно. Дитрих тоже это увидел. И так, и не добившись внятного ответа, сделал занятой вид и ушел, попросив подумать. И вот тогда-то отец осмелел. Чего только о нем мне не было сказано. Ты пошла за Дитриха вопреки родительской воле? Не скрывая удивления, уточнил он, не умея вообразить, как эта кроткая, тихая женщина может проявить что-то, хоть отдаленно похожее на упрямство. Марта чуть слышно засмеялась. По мне не скажешь, верно? И я когда-то была молодой, Курт. А юность ничего не боится. Ни родительского гнева, ни молитвы. Да, я нарушила волю отца. Тогда он назвал меня невестой палача и велел более не казать носа в его дом. И следующим днем, пойдя на встречу с Дитрихом, я попросту более туда не вернулась. Одно его слово, и нас обвенчали немедленно, не интересуясь отсутствием таких мелочей, как кольца, «Или родительское благословение?» «Господи!» невольно, невольно покривился Курт. «Пытаюсь мысленно увидеть Дитриха в любовном порыве. Выходит скверно, хотя воображение у меня неплохое. Ты говоришь так сейчас», — мягко возразила Марта, «а припомни самого себя всего лишь пару месяцев назад. Разница в том, что его ты не привораживала». «Или все же?» «Ну, конечно», — улыбнулась она в ответ. «Зачаровала бедолагу до потери рассудка». «И что твой отец так и не смирился с твоим выбором?» «Увы», — вздохнула Марта, погасив улыбку. «Он не явился на крещение наших детей, не позволял матери со мной видеться и даже к своему смертному одру меня не допустил. Вот тебе первая причина, по которой Дитрих чувствует себя виноватым и старается угадать любое мое желание, пытается возместить мне утраченную родительскую любовь». «Любовь ли?» — не сдержался Корт. более похоже на хозяйскую руку. «Когда-нибудь ты сам это поймешь», — возразила Марта, и на сей раз он предпочел не спорить, дабы не бередить и без того кровоточащие раны, уже жалея о том, что затеял этот разговор, но не будучи в силах преодолеть зауряднейшего любопытства. «Но не только ведь в этом дело», так — так? спросил он прямо. «Стоит тебе укорить его за пыльные перчатки, брошенные на стол, как он, я же вижу». готов вылезать весь дом от крыши до подвала. Однажды Густав нечаянно проболтался мне о том, как он допрашивал поджигателя. Быть может, я и не столь уж искушенный знаток человеческих душ, однако у меня сложилось такое чувство, что Дитрих скорее вымещал на нем зло на себя самого, нежели мстил за смерть детей. чего так, если, как то сказала, его вины в этом нет? Все сложно, Курт. Вздохнула она тяжело, глядя в окно... И он невольно повторил взгляд хозяйки дома, думая, не то ли это самое окно, через которое более 15 лет назад ночью был брошен в этот дом факел. Все так сложно. В жизни всегда все сложнее, нежели на словах. Тогда не огонь был самым страшным. Было много дыма. Возможно, факел нарочно снабдили чем-то, что и было рассчитано именно на то, чтобы наверняка, чтобы никто не сумел выбраться. Все мы стали задыхаться еще во сне, и проснулся лишь Дитрих, а проснувшись, вынес меня из дома первый. Когда он вернулся за детьми, было уже поздно. Они наглотали слишком много дыма. Тогда я всякого ему наговорила. Начала с того, что лучше бы он оставил умирать меня, но спас детей, а закончила... Марта запнулась, и он продолжил. Закончила словами «Лучше бы умер ты». После одумалась, но... Но Дитрих помнит об этом, как мне кажется, неизменно. Временами мы возвращаемся к этому разговору, и хотя он говорит, что теперь поступил бы иначе, я вижу, что это не искренне, что лишь потому, что я хочу это слышать. И он видит, что ты это видишь. Полагаю, что так. Думаю, он даже тайком злится на меня, потому что я неблагодарна за спасенную жизнь. Но ведь это не так. «Не спросил», — уточнил Корт. Она невесело улыбнулась. «Конечно, не так. За такое нельзя не быть благодарной, что не говори». «А почему вы...» — он замялся, подбирая слова, и Марта договорила за него. «Почему не было больше у меня детей? Это уже не наша воля. Просто не было, и все. Вероятно, Господь решил, как ты, что семья для человека на таком служении слишком большая роскошь». «Прости», — повторил Курт, — «я испакостил тебе вечер». «И это еще не предел», — согласилась та. «Испортишь и ночь тоже. Сегодня мне снова лучше не ждать его домой, верно?» «Боюсь, да. У нас сегодня запарка». Он умолк, невольно скосив взгляд на дверь, и Марта кивнула. «Я понимаю. Нет времени. Иди». «Да». Корт медленно поднялся, прерывая беседу неучтиво. Однако время и впрямь уходило. «И... Марта... Знаешь...» — попросил он, отступая к двери. «Ты Гитриху лучше не говори, что я приходил. А уж о чем спрашивал, тем паче. Не то он меня в клочья порвет со всей отической нежностью».